Глава шестая. Отмокаю в ванной, откинувшись на подголовник и покачивая в пальцах бокал с красным вином. Хорошо. А перестук стеклянной тары за дверью, как музыка. Убирай, убирай, мой хороший. Будешь знать, как разводить срач в чужом доме. В какой-то момент бутылки звенят особенно звонко. Видимо, братец протаскивает мешок с мусором мимо ванной комнаты. Хлопает входная дверь и воцаряется тишина ставлю бокал на бортик и блаженно прикрываю глаза. Однако тут же распахиваю их снова, потому что мой незваный гость не только не убрался во свояси после наведения порядка, но и за каким-то чертом долбится в мою дверь. Кая, ты там? Нет меня. Я превратилась в русалку и плыла в недра канализации. Здесь, откликаюсь нехоти. Подхватываю бокал за тонкую ножку и выпиваю его содержимое залпом. «Чай будешь?» «Я буду свою чистую сухую постель!» Кричу, прищурившись любую любуюсь игрой света в пузырьках пены. «Я уже перестелил!» Снова доносится снаружи. «Надо же, какие мы сегодня послушные исполнительные!» «Так чай будешь?» Тянусь к столику за бутылкой из темного стекла. Едва не выронив, обхватываю мыльными пальцами и взвешиваю в руке, после чего переворачиваю горлышком вниз. В белую шапку пены на моей груди падает одинокая красная капля. Печаль. Решительно возвращаю бутыль обратно на столик. Буду. Раз не ушел, надо же выяснить, какого чёрта мой великовозрастный братец забыл у меня дома. На барной стойке меня ждет полная кружка парующего чая. Ярко-голубая, с желтой уточкой на боку, моя любимая. Кто-то явно собирается подлизываться. Задрав длинные полы халата повыше, чтобы не запутаться в них и не убиться, взбираюсь на высокий барный стул. Брат колдует над второй порцией чая с другой стороны стойки, у кухонного стола. Долго готовит, вдумчиво. Чтобы подольше побыть ко мне спиной, ага. Ну и подталкиваю, пробую чай. Ммм, вкусно? Шон бросает на меня довольный взгляд через плечо. «Специально для тебя купил». И ставит передо мной вазочку с конфетами. Молочный шоколад в три часа ночи. Додумался. Хватаю конфету и, развернув чуть ли не со скоростью света, тут же забрасываю ее себе в рот. «Прости меня, Боже, ибо я согрешила». «Ну и?» Повторяю с набитым ртом. «Я у себя дома, а не в прямом эфире. Хочу и чавкаю». «Что, ну?» пытается сыграть в дурачка братец закатываю глаза «Антилопа, гну!» тянусь ко второй по счету конфете и мастерски разделываю с оберткой что ты тут делаешь брат мнется закусывает нижнюю губу топчется на месте ау я вообще то еще здесь напоминаю салютую ему третьей конфетой такие вкусные заразы мне же теперь из за них два часа на беговой дорожке бегать Шон вздыхает и подтягивает к себе второй стул, садится напротив. Смотрит куда-то вниз, избегая встречаться со мной взглядом, отчего светлые несвежие космы завешивают ему лицо. Он вообще-то у меня красавчик, когда не отекший из похмелья. Этокий блондинистый ангелок с пухлыми губками и ясными глазками цвета неба в погожий денек. Девчонки таких любят. Полагаю, одна из таких любительниц оставила клок длинных рыжих волос в моей раковине. А тем временем четвертая конфета манит меня яркой этикеткой. Уверена, будь у нее глаза, она бы непременно мне подмигнула хитрая обольстительница. Отворачиваюсь от вазочки. Все, я креминь. В общем, я поссорился с папой и ушел из дома. Объявляет брат, вынуждая меня повернуться к нему лицом. Однако коварная конфета тут как тут, и я сдаюсь почти без боя перед ее натиском. Прям так и поссорился, уточняю, шелестя фантиком. Угу. Вид у и правда, такой, будто кто-то, по крайней мере, умер. Он сказал, что я бездарность, выпаливает, сверкая глазами. Хм, оцениваю, покачивая головой из стороны в сторону. Жестко, несправедливо! Тут-то и наступает то самое время, чтобы съесть пятую конфету и ничего не ляпнуть. К черту фигуру. Дело в том, что несколько лет назад шон всерьез увлекся музыкой и даже порывался бросить учебу в юридическом, куда, собственно, и поступил-то по настоянию и протекции отца. А юрист, надо сказать, из моего брата такой же, как из меня, управляющая сетью отелей. Но папа сказал, сын пошел. И дабы этот сын не загубил свою будущую карьеру, играя на гитаре в сомнительных местах и в сомнительной же компании, папа купил ему собственный клуб и собственную группу, которую тогда еще 18-летний Шон с гордостью назвал «Пьяные бесы». Из какого бабкиного сундука он извлек это пошлое название, одному богу известно. Но благодаря папиным деньгам и хорошей выпивке в заведении группа стала довольно известна, а клуб «Бунгало» весьма популярен. «В защиту брата». В отличие от песен племянника президента Альфа Крита, от его музыки не идет кровь из ушей. «В защиту правды». Без собственного клуба с крутым мегасовременным дизайном интерьера, авторской кухней и скидкой на посещение после проживания в сети отеля «Империя» вряд ли пьяные бесы добились бы славы. Так что ссориться с папой для Шона не лучшая идея. «Ты с ним согласна, да?» Глаза брата обиженно сужаются. «Все мы в чем-то талантливы?» Ухожу от прямого ответа. Шон закатывает глаза к потолку. «Он у меня несколько инфантилен, но все же не дурак». «Ты же ушла из дома, и ничего». Тоже берет из вазочки конфету, но только крутит ее закончик обертки в тонких длинных пальцах музыканта и не ест. «Вот и я справлюсь». «Вообще-то я ушла из дома, едва мне стукнуло восемнадцать, после того, как отец сказал, «Ты ни за что не станешь журналистом, пока живешь за мой счет и носишь мою фамилию. Я запрещаю». А я ответила, «Как скажешь». Поэтому теперь я ношу девичью фамилию матери. и, Естественно, занимаясь любимым делом, ни разу не пожалела о принятом тогда решении и о том, что лишилась звания отельной принцессы». Но мой наивный братец не в курсе, что после ухода из дома денег, которые у меня были благодаря подработке в одном журнале на должности «Принеси-подай», хватило только на комнату-коморку в общаге на окраине города, откуда путь до университета составлял добрых четыре часа. О полетах на флайере с моими тогдашними финансами не стоило и думать, и я каталась на наземном общественном транспорте, выезжая не позже пяти утра. А еще моими соседями были наркоманы, алкоголики, и прочие милые, но не слишком высокоморальные личности. И чтобы наше с ними знакомство не стало более близким, мне еженочно приходилось подтаскивать к двери тяжеленный шкаф. Но, во-первых, Шон не в курсе моих приключений, а, во-вторых, Шон не я. «Можно я поживу у тебя?» смотрит на меня глазами щенка. «От неожиданности чуть не давлюсь шестой конфетой». «Вообще-то, в моем понимании, вот и я справлюсь, а сначала справлюсь самостоятельно, а не слезу с папиной шеи и сяду на твою». «Нет!» «Наконец мне удается проглотить вставший посреди горла сладкий ком. И не мечтай». «А как же моя личная жизнь, ты подумал?» Брат смотрит на меня с хитрым прищуром. «Ах ты паскуда этакая!» «Наверняка рылся в моей прикроватной тумбе». «Нет, нет и нет!» Повторяю твердо и, не знаю, куда деть руки, хватаю кружку и опустошаю залпом, будто крепкий алкоголь. Или ты миришься с папой, или ищешь работу и переезжаешь. В завершении своей речи грохую пустой тарой по столешнице, как суровый судья молотком. «Вожу я домой мужчин или не вожу, не его дело. Квартира моя, и я хочу жить в ней одна. И точка». «Ну...» Шон ерошит пальцами волосы на затылке. Я же как бы работаю в группе и учусь. Ага, вспомнил об учебе, надо же. И значит, я не ошиблась в своих худших предположениях. Если брат поселится у меня, работать в этом доме буду только я. Да черта с два. Смотрю на него в упор несколько долгих секунд, а потом безапелляционно заявляю. «Мирись с папой». После чего спрыгиваю на пол, одергиваю полы халата, и собираюсь вернуться в ванную, чтобы почистить зубы после незапланированной конфетной вакханалии. Шесть штук, с ума сойти. Не два часа на беговой дорожке, а все четыре. Но уйти мне не удается, Шон догоняет меня. Потом оббегает вокруг и притягивает к себе, крепко обнимая своими загребущими конечностями. «Кая, сестренка, ну пожалуйста!» «Я немного соберусь с мыслями и найду работу. Или мы с бесами уйдем от папы, или...» Или на планету упадет метеорит, и никому из нас больше не придется работать. Это похоже на план. Пару секунд послушно не шевелюсь, пытаясь дышать через раз, будучи прижатой к уродливой майке. Кому-то таки надо помыться после попойки. Засим считаю свой сестринский долг выполненным. «Пусти меня!» Дергаюсь. Меня тут же отпускают. Зато не уходят с дороги, а плюхаются на колени на пол молитвенно сложив руки перед собой и потрясая ими в воздухе. «Господин директор цирка, верните деньги за билет, ваши клоуны не смешные». Возвожу глаза к потолку, чтобы не смотреть на это позорище. Упираю руки в бока. «Кая, ты моя последняя надежда! Клянусь, я буду хорошо себя вести, больше никаких посторонних в доме. Еще бы. Еще неизвестно, сколько мне придется находить рыжие волосы после его прошлых гостей». «Никакого алкоголя!» «Молчу. Жду, что предложит еще. Я буду готовить тебе завтраки». «Все еще молчу, сопоставляю возможные пользу и вред данного мероприятия». Но нет, откуда тут польза?» «Ты не пожалеешь, клянусь памятью мамы». С силой толкаю брата в грудь. Он не ожидает удара, поэтому некрасиво шмякается на задницу. Да еще и проезжает ее по паркету. Так ему и надо, придурку. Обхожу его по дуге, игнорируя запрокинутое кверху лицо с растерянными глазами побитой собаки и направляюсь в сторону спальни. «Две недели. Не больше!» Объявляю вердикт, не оборачиваясь и не останавливаясь. «Спасибо, Кая, ты не пожалеешь!» Дверь за моей спиной закрывается, отрезая меня от потока несущихся вслед благодарностей. Раскинув руки в сторону, плюхаюсь спиной на кровать. Почти четыре часа утра. Сначала не выспалась из-за старпома, теперь и забраться. Мужики. От них одни беды.